Часть вторая. Глава 1. Не я, ты приготовила зелье от кашля для молочницы? Да, ба, а растирку для садовника бабячей? Да, на полке стоит, откликнулась Ния из глубины двора. На заднем дворе их дома в дахе был приличный огородник для трав, и сейчас с ней была занята прополкой и уходом за ними. Собственно, прополка была занятием несложным. Надо было удалить один росток сорняка и день задания земле выкинуть на поверхность все подобные. И так с каждым сорняком. А в детстве не и даже любила полоть у бабули ворча и устраивала из этого целое представление, собирая к забору всех местных ребетишек. Сейчас же она машинально отдавала команды, даже не оглядываясь на результат. А вот с уходом было уже сложнее. Надо было объяснить земле и самим травкам, что и к какому сроку от них требуется. Послушать их жалобы, если были на сухость, например, или на вредителей, и исправить положение. Здесь Ней тоже любила применять свою ведьмовскую силу. Огород теперь вообще был на её попечении. Часть грядок была открытой, и там росли те травы, которые можно было найти в лесу и на лугах. Но ездить в город было некогда, покупать у травников неоправданно дорого, поэтому ещё Баяна в молодости, едва заступив на службу, разбила на их участке в начале маленький огородик, несколько грядок для самых ходовых трав. А потом незаметно огородник занял большую часть пространства за домом, и теперь редко какую траву или зелень ведьмим коранджич приходилось покупать. Кроме открытых грядок, Илия в своё время построила просторную оранжерею, где выращивали травы, требующие особого ухода. Так что у ней, которая занималась зелиеварением и алхимией, для работы имелось почти любое растительное сырьё. Правда, минералы и части животных приходилось покупать у оптикаря, но с этим приходилось мириться, потому что невозможно заниматься всеми ремёслами сразу. Лучше специализироваться в чём-то одном. Нет, мышиные лапки там или хвосты не могла заготовить и сама, или те же перья чёрного петуха, совы или вороны, желудки кур, шкурки змей, да мало ли ещё что. Но ней считала Бабуля так приучила, что каждый должен заниматься своим делом. Поэтому качественное сырье и ингредиенты лучше купить у надежного человека. Они и огорода хватит, на него и то времени не хватает. Прошел уже почти месяц, как Ния и Стёна вернулись в Даху. Первые дни после возвращения у Нии не было даже минутки, чтобы задуматься о себе и о своем будущем. Вначале рассказали Баяне подробно о событиях в княжестве. Газеты в королевстве писали об этом всякую ерунду. И баяна откровенно переживала за своего браслова. Не бойся, ба, дед справится. Уверяла ее Ния. Он там, знаешь, какой порядок уже навел. Его, знаешь, как ценит, несмотря, что он чужак. И очень надеется, что ты к нему приедешь. Браслав подтверждал эти рассказы не ежедневными посланиями и небольшими подарками, которые можно было поместить в шкатулку магической почты. Бояна и те и другие принимала с трепетом и читала всегда одна, закрывшись в своей комнате. И отвечала князю тоже каждый день. Но ехать не медленно, в печь не торопилась. Куда ехать? ворчала она. Во дворец, что ли, на лазину кровать? Нет уж. Так и проходили их вечера первое время после приезда. Весь день все заняты. Баяна на приёме, мне на огороде или в лаборатории, Тиана в небольшой мастерской, пристроенной к дому со двора. Раньше там Баяна хранила мелкий садовый инвентарь, но Тиана попросила освободить эту клетушку для своих занятий артефакторией. За время заточения Тиана очень изменилась, но главное, она стала избегать людей. и много времени проводить в пустых раздумьях. Поэтому, когда она попросила место под мастерскую, Баяна с лёгкостью согласилась, надеясь, что это занятие отвлечёт дочь от тяжёлых раздумий. Баяне Тиана рассказала всё, что пережила в заточении и до него в княжестве. Не узнала от бабули только усечённый вариант. Но она не обижалась. Между ней и матерью так и не возникло близости. Они тепло относились друг к другу, как близкие родственницы, но и только. Радства душ, потребности близкого общения, как у ней с бабулей, между ними не было. Не и так и не знала, кто её отец, однако сейчас это её уже не интересовало. 25 лет прошло. Действительно, зачем им сейчас знакомиться? Не ударилась в работу, зелья, составы, обряды, ритуалы это всё было на ней. И работы, как ни странно, было много. Люди как будто специально ждали возвращения Нии. Уже через 2 недели после возвращения Ние пришлось купить свой выезд, пару лошадей и коляску, а также нанять постоянного возницу, который одновременно был и конюхом. Такие дела. Интересно, что вызывали её не только в её округе, но и в ближайшие деревни. Не раз просили помощи ведьмы Ковина. В общем, Ния стала популярна, и только позже она поняла почему. Газеты. Они раструбили о её приключениях в княжестве красочно расписали освобождение узников, хотя ни одного журналиста там в тот момент не было. Расхвалили её силу и умение, и всё. Популярность молодой ведьмы взлетела до небес. Все хотели именно её помощи, неважно по какому вопросу: убрать прыщ или притянуть удачу. С одной стороны, такая нагрузка была обременительной. Не уставала и нервничала. А с другой это был заработок и немалый. платили Ние щедро, особенно Тесе в столице. При этом постоянно интересовались у нее делами Геллера Джоковича и передавали ему привет через нее. А откуда Ние могла знать о нем? Но ясное дело, она об этом никому не говорила. С того момента, как они Стеана и так поспешно покинули княжество, Геллера Ние больше не видела. Слышать о нем слышала, а видела только во сне. каждую ночь то улыбчивого то сурового то укоряющего то ласкающего но каждый сон каждую ночь заканчивался уму помрачительной близостью горячий или нежный бурный или тонкий но всегда желанный проснувшись не часто плакала но к завтраку выходила уже собранной и внешне спокойной и разумеется никому не жаловалась она слышала что Геллер вернулся в королевство дни через десять после нее первое время газеты и молва еще связывали их в пару но затем сплетни поутихли не чем было подпитывать. Геллер и Ния ни разу нигде не встретились. Ния понимала, что Геллер на неё обиделся. Было за что. Он же ясно сказал: выбрал её, Нию, хочет жениться, хочет растить дочь. Почему она ему не поверила? Сейчас Ния и сама не могла ответить на этот вопрос. Но мысли о совершенной ошибке занимали её всё больше. Ей становилось жалко саму себя. Однако, что делать и как всё исправить, она не представляла. Разговор с Баяной накануне отъезда той к Браслову, кажется, помог понять ошибку, но исправить её, по представлению Нии, было уже поздно. Не, дочка, я завтра уже к Браслову. Теперь, надеюсь, навсегда. Мы договорились, что я займу то крыло во дворце, где были его покои. Даже думать не хочу, что где-то в моих комнатах останутся следы Лаза. Баяна сделала паузу и продолжила. Браслов там сейчас делает ремонт и меняет обстановку. Наш дом в Пече останется для вас. Можете приезжать в любой момент, и если не захотите жить во дворце, будете жить в особняке. Здорово, ба. Я рада за вас. А вы будете проводить брачный обряд снова? Будем, Ника. Улыбнулась старшая ведьма. Оказывается, князю нельзя быть ни не женатым. Второй раз за одного и того же мужчину замуж выйду. Веселилась Бояна. Однако никаких свадебных торжеств проводить не будем. Достаточно, что все храмы пресветлые внесут эту запись в хроники. Не представляю, как ты будешь там жить. Заволновалась Ния. Где именно? В дворце или в княжестве? Уточнила Баяна. И там и там. Вздохнула Ния. Покоя тебе не будет. Ничего. Буду учиться, быть знатной дамой. А кому не понравлюсь, могу и зубы показать. Напомнить, что я ведьма и не из последних. Они помолчали, и Баяна осторожно спросила: "Но «Ну, а ты-то как? Как ребенок? Паури вроде все нормально?" "Да", откликнулась Ния. "Дочка, молодец, спокойная, чувствую себя хорошо." Аппетит только зверский. Это бывает. Пройдёт, улыбнулась Баяна. А с Гелером что? А тут и сама не видишь. Поджала губы Ния. Ни разу не написал, ни разу не пришёл. Что бы это могло значить? саркастически усмехнулась Ния. А вот зря ты, укоряюще перебила её Баяна. Чую я, не его в том вина. Моя? извитительно уточнила Ния. Твоя, спокойно подтвердила старшая ведьма. Да как же? взвилась Ния. Она вообще стала в последнее время раздражительной и плаксивой. Но про ночную плаксивость никто не знал. А вот дневную раздражительность все в доме на себе ощущали. Конечно, я виновата. Это за мной баба-то бунами ходит. В каждой газете с каждого нового приёма или балы снимки. Тес геллер в окружении поклонниц. Герой княжества и королевства в поисках невесты. Тьфу, вот смотри. Неткнула под нос баяне последнюю газету. Чёрным по белому написано, что король озабочен судьбой знаменитых холостяков и объявляет бал для молодых аристократов первого и второго круга. И надеется, что его друзья наконец-то найдут свои пары. Это всё я виновата. Успокойся, не, послушай меня, примирительно произнесла Баяна и, притянув внучку к себе, начала гладить её по голове, как в детстве, успокаивая и защищая. Оба вы ошибок наделали. Гелэр сразу, не спросив твоего согласия, командовать и распоряжаться начал: "Жениться, переедешь ко мне, ребёнку воспитание ведь мы под контроль". "Ты сразу на дебы, не буду, не хочу, сама справлюсь, измен не потерплю, и ещё не жили вместе. А у тебя уже ревность из ушей лезет. А любовь где?" Ты ему говорила, что любишь его. Ты ему хотя бы спасибо за дочку сказала или только попользовалась и убежала? Сказала, буркнула не. Как? Не унималась Бояна. Из одолжения или от всего сердца? А это ведь и его дочка тоже. А ты сразу бегом скрываться? И я дура старая, еще и помогла тебе. Зачем? Боялась, думала не даст работать, заставит любовницей стать. Не хотела, призналась не. Эх, Ника, Ника. покачала головой Баяна. "И ведь любишь ты его, иначе бы дочку не понесла, а глупости творишь. Что же ты закрываешь от него сердце, почему не подпускаешь к себе?" "Боюсь", призналась Ния. "Боюсь, что разлюбит". А я не смогу разлюбить. Да, это будет беда, согласилась Баяна. Но это может и не случиться. А ты уже надумала самое плохое. Это неправильно, нет. Лучше мечтай и думай о том, как счастливо вы проживёте с Гелером всю жизнь. Каких прекрасных детей ты ему подаришь, ведь вы оба ещё так молоды. Сколько полезного ты сможешь сделать для вашей семьи и для своей службы. Только представь, какие грандиозные планы у тебя могут быть, а ты уже заранее готовишься к поражению. русишка. Баяна говорила ещё что-то, рассказывала о своих планах, а неё охватило понимание, что она творит на самом деле. Заранее готовится к поражению. В любви с Гелером, в службе на корону, в своей профессии, ведь одно всегда цепляется за другое. Уступишь в одном, начнёшь уступать в другом и везде, где только можно. Разве она не такая совсем нет. Решено. С Гелером она встретится и поговорит. Надо не додумывать, а знать точно. И если он ищет уже себе новую невесту, как пишут газеты, то по крайней мере Ния будет это знать и начнет строить свою жизнь без Геллера. А попа что плакать в подушку? Права, бабуля, не ведьми на дело. Бояна ушла готовиться к отъезду, а Ния, недолго думая и несмотря на поздний час. Послала Гелору на магическую почту просьбу о встрече. Даже если Гелор не сразу увидит её послание, то утром он его всё равно обнаружит. Исходя из этого, не рассчитывала уже в обед или к вечеру встретиться с дознавателем. Придётся просить Тиану заменить её на приёме. Бед завтрашнего дня, а не останутся вдвоем. Вот еще одна проблема. Вздохнула про себя Ния. Тиана, как ее вытаскивать к жизни? Будем вместе карабкаться, если что. У Нии как будто шоро упало с глаз, и жизнь вокруг сразу предстала в ярких красках. Посовать перед обстоятельствами Ния теперь была не намерена, и все благодаря тому, что посмотрела на себя с другой стороны. Она всё-таки уехала. Когда после совещания по поводу дорожного договора Брасл сообщил Гелора, что Ния и Тиана покинули княжество, у Гелора слов не нашлось от обиды и возмущения. Он молча вышел из кабинета князя и стремительно зашагал к своим покоям. Там, в своём кабинете, он собирался обдумать ситуацию и принять решение. Но как так? Буквально несколько часов назад ему казалось, что они договорились. Мо Гелор Ему же это не послышалось. Не отвечала на его ласки с не меньшим напором, чем он дарил их. И вот опять сбежала. Что могло произойти за эти несколько часов? Геллер вызвал Саву, верный секретарь и здесь помогал ему во многих щепетильных делах. А с появлением в их жизни Нии, её охрана и негласное сопровождение были полностью под контролем Савы. Смеяй доложить Майнер Джокович. Вытянулся перед ним секретарь. Уверенная в моем наблюдении удивится Антония Каранджич в сопровождении своей матери ведьмы Тианы Каранджич покинули печь и Веренцию на наемном экипаже. По нашим сведениям обеда мы возвращаемся в даху, в свой особняк. Это я уже знаю. Устало махнул рукой Геллер. Не знаю только причины такого стремительного отъезда. Смею доложить. Вновь вступил Сава. За час до отъезда из дворца. Тессан Антония встречалась с её сиятельством младшей книжной Софией и имела с ней неприятный разговор. Удалось подслушать. Почти не сомневаясь, спросил Гелер: "Дама Инер Джокович". Самодовольно усмехнулся Сава. "На одежде книжной Софии наши следилки не заметят?" Засомневался Гелер. "Она сильная магесса. Не заметят?" Уже не первый день ходит. Среди её новых слуг есть наш человек, Тес Брастлов поделился. Это служанка. Она снимает и надевает следилки. У них почти нет магического фона, и они сливаются с украшениями. Можете послушать разговор сами. Антония, как удачно я тебя встретила. Сейчас в кабинете князя как раз обсуждают нашу помолвку с Гелором. Князь вызвал своих сыновей и Гелора, ведь договор между королём и Лэйзой никто не отменил. Международный магический договор нельзя игнорировать. Его можно только заменить. А для замены нужны серьёзные причины. Так что помолвка состоится. Просто предупреждаю тебя. Понятно. Сделал вывод Геллер, прослушав весь разговор. После такого известия не и не могла остаться при её характере. Геллер отпустил Саву и начал мерить шагами кабинет. С одной стороны, теперь он знал причину побега и понимал её. С другой, его грызли обида и досада. Она до сих пор не доверяет ему. допускает, что он легко поменяет её на другую женщину. Это особенно задевало Гелора, потому что у него не было женщин с момента их с ней ночи. Он просто физически не мог представить рядом никакую другую женщину. Что ж, Антония, ты сама этого хотела. Гелор решил преподать беглянке урок. Второй раз, и это уже не случайность, это характер. А характер надо воспитывать. Вот Геллер и займется воспитанием и тоже покажет свой характер. Бегать за ведьмой, даже любимой ведьмой, он Геллер не будет, как бы тяжело ему не было. Сала, вызвал он вновь Геллера. Закажи мне зелье у местных ведьм, подавляющее влечения и продолжай наблюдать за моей невестой. Слушаюсь, ответил секретарь и вышел в душе потешаясь над начальством. Невестой. Еще помолвки не было, девица сбежала, а он упорно считает ее невестой, вопреки всему. Но в душе Сава был рад за своего господина, так как оба и Геллер и Ния ему чрезвычайно нравились. Красивая пара, считал Сава, и всячески старался им помочь. Хорошо, хоть не жену и назвал. Уже вслух рассмеялся Сава и оглянулся. Не слышал ли кто-нибудь? А потом дни Геллера оказались настолько плотно заняты делами, что мысли об Антонии всплывали только к ночи. Вначале не все гладко оказалось с дорожным договором. И Геллер вместе с Михаилом напрямую встречались с денежными мешками княжества, чтобы уговорить их финансировать строительство. Михал князь снял с ректоров и поставил на должность экономического советника, так что старший сын князя теперь осваивал управление экономикой. С Геллером они быстро сошлись и подружились. Собственно, поэтому им удалось быстро завершить подготовку договором, и князь подписал его. А потом неожиданно возникли проблемы с Софией. Оказалось, что их договор о помолвке на самом деле ещё действует, несмотря на то, что княгиня не взложена и все другие договоры, заключённые ею, уже перестали существовать. Так что в этом София не солгала Антонии. Другое дело, что Нигелер, не ни Браслов не собирались договор выполнять. А вот об этом София промолчала. Геллору пришлось задержаться в княжестве еще на несколько дней. София отказывалась добровольно расторгать договор, искренне не понимая, чем она хуже этой деревенской ведьмы Антонии. Тем, что Антония моложе, но ну и только. Да, София почти ровесница Геллора, но это не возраст зрелости. Для магов сорок-сорок пять это молодость. Да, Геллор ей отказал, но мужчины так непостоянны. Сегодня отказал. Завтра проснулся в её постели, и она, София, знает, как правильно угодить мужчине. Она станет гелору любовницей и другом, женой, причём любовницей в большей степени. То, что её самой движет отнюдь не любовь, а похоть и жажда собственности, нисколько Софию не смущало. Кажется, она вообще не знала слова любовь. Или понимала его очень по-своему. Делгерж, получивший от младшей книжной письмо с требованием соблюдать магический договор, немедленно кинулся к князю, зажав злополучное письмо в руке, как ядовитую змею. Ваше сиятельство, я прошу. Нет, я требую отменить ранее заключённый договор между королём Радамером и княгиней Лайзой. Я не желаю вступать в брак с младшей книжной Софией, и заявляю об этом официально, и понизив тон добавил. Вы знаете ваше сиятельство, как зовут ту женщину, с которой я собираюсь заключить брак? Браслов, вначале опешивший от такого экспрессивного начала, вдруг улыбнулся и миролюбиво ответил: "Я помню, Гелер. Её, кажется, зовут Антония. Но что касается договора, то тут надо подумать". София принесла мне его и показала печать. Она действует. Значит, договор отвечает интересам магии. Единственное, что я могу для вас сделать, это приостановить действие договора на год. Но тебе, сынок, придётся найти выход из него самому. Могу посоветовать обратиться к настоятелю обители в Сторице. Всё, что касается магии, они знают лучше всех. С тех пор, как источник переехал из королевства в княжество, обитель переехала сюда, вслед за ним. Они всегда рядом. источник и обитель при нём. И даже Лайза не смогла проникнуть за её стены, хотя и сумела привязать свой род к источнику. Послушники ведут хроники источника. Они могут подсказать решение. В несколько озадаченном состоянии Геллар покинул кабинет князя. Сава дал он задание секретарю, как только вернулся к себе. Отправь письмо его величеству, что мы задерживаемся ещё на несколько дней, и приготовься к поездке в Сторец. К источнику, удивился Сава. К источнику? подтвердил Геллер за советом. После этого Геллер прямым ходом отправился к Софии. Такие письма и такие действия оставлять без последствий нельзя. Ваше сиятельство, официально обратился он к этой поганке. Я пришёл, чтобы категорически выразить своё недовольство вашими действиями. Какими? Невинно испуганно хлопнула ресницами младшая княжна. Во-первых, ваш разговор с моей невестой это врождённая провокация, так я его оцениваю. Ваши невесты разгневалась София. Ваша невеста это я. Никаких других невест у вас не может быть, пока действует договор, а он действует, торжествующе воскликнула принцесса. Книги не изложено. Все договоры, заключённые ею, недействительны, скипел Гелор. Кроме нашего, припечатала София. Значит, маги этот союз выгоден. То есть вы упорствуете. прошептал Гелор. А я хотел расторгнуть его мирно. И ведь я предупреждал вас, что против этого брака. У вас нет гордости? Невольно уколол он её женскую сущность. Или вы имеете какие-то планы? София вспыхнула, и её лицо покрылось красными пятнами. Мужлан, негодяй, подлец меня, мне отказать принцессе. Она нервно открывала и закрывала рот, пытаясь справиться с гневом и раздражением. Откажитесь добровольно, продолжал наседать Гелор. И князь сможет отменить его. А ясты нет. Злобно оскалилась София. Если нет, я всё равно найду способ его отменить. А тебя? перешёл Геллер на небрежный ты, отправить в обитель к сестре, чтобы никому не мешало жить. Геллер вылетел из покоев Софии, кипя да осады и злости. Какая-то пошлая девица, неизвестно с какими целями встала на пути его брака с ней. И она не шутки шутит. Магический договор нельзя игнорировать. Он, конечно, не имеет таких ограничений, как брачный, но и отменить его нельзя в одностороннем порядке, только обоюдное желание сторон. Но София Почему-то упёрлась. Ни в какую ни земную, ни земную любовь с её стороны Геллер не верил. Значит, чего-то они с Брасловым не знали. Браслову всё же пришлось указом отложить исполнение договора, но сразу поехать в Сторицу Геллеру не удалось. Король прислал распоряжение немедленно вернуться в Даху. Служба ей служба Гелор вернулся в королевство. Их с ней помолвка опять повисла в воздухе. Ну, здравствуй, дорогой, король по дружески похлопал его по плечу. Докладывай, я уже в нетерпении, хочется из первых уст услышать, как свергли эту стерву Лайзу. Он усадил Гелора в кресло и предложил вина. Гелор начал подробный доклад. Между ними была большая разница в возрасте, но они на самом деле дружили вне службы. Королю было 150 лет. Но маги от двадцати 25 пяти до двухсот пятидесяти лет внешне выглядели практически одинаково молоды. И только после появлялись следы зрелости, легкие морщины, седые волосы, которые были почти незаметны при должном уходе. Кстати, и ведьмы росли и взрослели также. Это было эффектно, признался Геллер, вспоминая, как Ния заковала княгиню в камень. В книге не справилась ведьма Антония, внучка Браслова. Лайза неосторожно дала приказ о её похищении, а эта девица не привыкла подчиняться чужим приказам и тем более не любит ограничения свободы. Невольно с улыбкой рассказывал Геллар. Он рассказал про освобождение источника от кровной привязки Лайзы, о распуске её личной тюрьмы, о её допросах и наказаниях. о выборе князя и новом правительстве княжества и все это благодаря одной свободолюбивой ведьме, которая одновременно захватила и его сердце. А Гиллар и не против этого захвата, только договориться никак не могут. Интересная девочка, задумчиво произнес король. Хотелось бы с ней познакомиться поближе. Вот что, Гиллар. Сейчас начнется серия балов и приемов в честь открытия источника и установления свободных границ княжеством. Мы приглашаем не только наших аристократов, тесов первого и второго круга, но и аристократов из княжества. После этой серии мы проведем торжественный королевский прием. На него будет приглашен князь Браслов и его семья в полном составе. Хочу извиниться перед ними за их долгий путь к счастью. Я знаю, как князь любил и любит свою первую жену. там я познакомлюсь с твоей ведьмочкой и дружище. Так что последующую пару недель Геллер вынужденно посещал все королевские балы, рауты и приёмы, на которых его неизменно преследовали стайки девиц и журналисты. Геллер стал популярнее, и его снимки не сходили с полос газет. И он прекрасно понимал, что после этих снимков и репортажей разговор с ней практически невозможен. Так и получилось, что его попытка проучить строптивую невесту и наказать ее долгой разлукой провалилась и не просто провалилась, а практически привела к разрыву отношений. Хотя какие там отношения? У них только-только все начиналось. Вот уже месяц они не видели друг друга, и даже зелье уже не помогало Геллеру. Он скучал по ней, хотел её видеть, желал её тело, особенно после ночных снов, горячих, волнующих, настолько реальных, что он готов был не просыпаться, но до торжественного бала оставалось пара недель. Агельлер ещё не нашёл способ разорвать договор с Софией. Необходимо было срочно выехать в Абитель. И тут одно время пришли письмо от Нии и приглашение на королевский бал. У Геллера моментально сложился план действий. Он коротко ответил Нии, назначая встречу и предвкушающе улыбнулся. Всё, попалась птичка. Тиана тоже получила приглашение из дворца на торжественный королевский приём. Увидев личную подпись Радомира, Тиана побледнела. Приглашение выпало из ослабевших рук, и женщина мягко осела на пол. Подбежавшая Сена только успела сунуть поднос с ведьмим флакон с нюхательной солью. Из всех хозяек это была самой неправильной ведьмой, по мнению Сены.